«Граф, граф!» — отвечал Карл, покачав головою. «Я надеялся до вчерашнего дня, как добрый христианин клянусь вам». Атос вопросительно посмотрел на короля. «О, это легко рассказать», — продолжал Карл второй. «В изгнании, ограбленный, заброшенный, я решился на последнюю попытку. Кажется, в книге судеб...»